Они зверски пытали меня целые сутки. А мой верный, неотлучный дьявол-хранитель стоял за креслом и беспрестанно тихо хохотал внутренним хохотом. Ты хотел видеть все, червь! Вить! Эти страшные сутки длились для меня целый век. И терпя боль, я перетерпевал боль усиленный в миллиарды раз, ибо видел всех, всех пытаемых в этом круге, ибо сидел в каждом пыточном кресле, висел на каждой дыбе, и не было ни мне, ни одному из несчастных пощады. Но перетерпел я все, и вечность прошла, и оба моих мучителя сели на шипы. И налились мои мышцы невидимой силой. И затрепетало сердце в неистовой жажде отмщения. Задрожали ноги. Пересохло в горле от желания терзать палачей своих. «Отведи свою черную душу, ублюдок!» Улыбнулся с пониманием и даже сочувствием дьявол-хранитель. «Покажи им, на что ты способен!» И пусть пожалеют они о всем сотворённом с тобою! Ну, давай!» И оказались в руках моих пылающие клещи. И поднял я их на мучителей своих. И поднёс к их искажённым ужасом рожам. И бросил себе под ноги. И отвернулся. И померкло всё до тьмы непроглядной. И вдавило в землю плитой гранитной, Прессом чугунным. Заорал я истошно, Но ни звука не вырвалось из горла моего. Внутри моем поганом умер хрип, Умер стон. И понял я, Что вновь очнулся в гробу своем, Под землею, на поганом кладбище. Навалилось мучительное удушье, И не щадя пальцев, Ногтей, зубов, Вгрысея в прогнившие Доски гроба. Наверх, наверх, На землю, Как червь земляной, Извиваясь в гнили и мерзости, Потея холодным смертным Потом, раздирая В кожу и мясо, Выползал я наружу, На свет божий, Во тьму промозглой Лунной ночи. Но нет... Хватит. Сил моих больше нет писать об этом. Нет сил вспоминать все те муки непереносимые. Ибо вырвался я тогда на землю. Только лишь на одну ночь. и минула она. И сгинул я вместе с нею. Круг за кругом проходил я адскими дорогами. Это на земле прошло полтора года. Как только я издох, убиенный топором. А на том месте мытарился я целую жуткую непостижимую вечность. И все семнадцать приконченных мною баб приходили ко мне тысячи раз. И тысячи раз терзали меня, раздирали в клочья, убивали. И все другие приходили ко мне, и не было от них спасения. А та, та, что в красном пальто, что в кирпичах уснула навечно, являлась мне первой. Смотрела ледяными сатанинскими глазищами, душу, душу переворачивала. И вспоминались мне глаза папа, что в церквухе от меня отвернулся, жуткие глаза, страшные, будто он все мое будущее узрел сразу. узрел. И содрогнулся от ужаса, от поля за меня, за себя, неспособного помочь мне, от ужаса лютого. Только тогда я и понял, что было в его взгляде. Но для этого пришлось мне пройти всеми дорогами преисподней и вывариться в каждом котле ее, выстудиться в каждом леднике ее гибельном. И не слышал я больше голосов. А услышал только в последний раз, Когда все повторилось мучительнейшей чередой. И снова очнулся я в гробу сыру, В расползающейся и гниющей плоти своей. И не шевельнулся я, почуяв души, Не хотел я больше на землю, Не хотел на свет белый, И готов был пройти по пути страдания еще И еще раз. С торицей. И более того. так не наверх. Только не туда. И вот прозвенело в голове моей. прогудело Без тембра. Без добра. Злобы. Безучастно. Ты свободен. Обезумел я. Не поверил голосу, заорал хрипом неслышным. «Что? Что сказал?» Но не услышал ответа, ибо силы высшие и нижние два раза слов своих не повторяют. И понял, что кончился путь мой смертный, и начинается путь мой новый. На этот раз я умирал сто раз. Я задыхался, терял сознание, я стонал, выл, жертал зубами, Продираясь сквозь толщу земную из могилы моей. Каждый опять, каждый вершок земли давались мне такой болью дикой, Страхом смертным, отчаянием. Целую вечность выползал я из заточения своего, Умирал, воскресал, бесчетное число раз. Надрывался, рвал хребет, жилы, стенал. Вопил, но выполз. Вот тогда и почувствовал я, Что тело мое живое, Только израненное и изрубленное, И сорванное. И не убивал его, Не жег больше дневной свет, Ибо не мертвым я восстал из могилы, А живым воскрес. Но не мог на свету белым я быть, Не мог, узревший меня, не перенесли бы вида моего. И поэтому той же ночью уполз я на окраину городка. Голый, мокрый, акий червь, в кровище собственной, гной, уполз по сырой земле между луж и помоек. Спрятался в подвале брошенного, заросшего репьем дома. По ночам выползал, обшаривал мусорные баки, Поедал отбросы. Две недели отлеживался и отъедался я, Прежде чем сумел на ноги встать. И тогда впервые показался я на люди. Мог бы я убить за булдыку какого-нибудь Прохожего позднего, Обредиться в его одежды, Но не стал этого делать. В полуистлевшей мешковине, С помойки, Добрел я до угла заводского, Сел, Драньем прикрыл голову и протянул руку. За неделю я собрал гроши на самый дешевый костюм, на рубаху, плащишко уцененный и башмаки стоптанные. А еще через четыре недели поехал в Москву. Но каждую ночь с сумерек до рассвета сидел я с огрызком карандаша, по чердакам, подвалам и писал страшную повесть мою, не дописал до конца, ибо не написал ни начала, ни середины, не уложились они в рассказе мою, коли достанет сил, позже допишу, и отдал я все написанное мною в единственную редакцию, где не отвернулись от меня. Лишь одна газета дала мне слово. И теперь мне бояться нечего. Даже если спецслужбы, спецмедчасти, что охотятся за мной девятый месяц изловят меня и запытают насмерть, не боюсь, не напугать им меня. Пуганный я. А вот люди узнают про тот свет. И про этот свет. И, может быть, простят меня окаянного, Как простил меня Всевышний За муки мои и тяготы. Конец книги Начитал Владимир Князев 5 июня Две тысячи одиннадцатого года. До свидания.